Глава 20 21.00. Бар у Фонфона, 11. авеню, Юг, Бирмингем. Мейсон сидел у барной стойки. Он выбрал идеальное место, чтобы следить за входом. Лиланд Уолш попросил о неофициальной встрече с глазу на глаз. Мейсон не имел ничего против, чтобы уделить Лиланду несколько минут времени. В конце концов, Уолш потерял сына. Вероятно, он хотел обсудить эту проблему. Если Лиланд попросила встречи по той же причине, что и она, то говорить особо не о чем. На этот момент у него не появилось ничего нового, связанного с расследованием, по крайней мере, такого, что захотел бы услышать этот человек. Уолш вошел в бар и огляделся. Мейсон не удосужился поднять руку и привлечь его внимание к барной стойке. Мейсона к Уолшу приведет администратор. Мейсон дал ей хорошие чаевые, чтобы она сделала именно так. Уолш заметил Мейсона и направился к нему. Мейсон выяснил пролил Уолша все, что смог. Его юридическая контора была безжалостна, агрессивна и бескомпромиссна, если речь шла о битвах в зале суда. Он привык побеждать и к тому, что все вокруг без вопросов выполняют требования начальника. Хотя Мейсон никогда раньше не встречался с ним лично. Он знал людей такого типа. Они считали, что правят своим куском мира. Любого, кто встанет у них на пути, нужно убирать любыми способами, какие только потребуются. «Агент Кросс!» Уолш приблизился к месту, где сидел Мейсон и протянул руку. «Мистер Уолш!» Мейсон пожал руку и кивнул на соседний табурет. «Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Я закажу вам выпить». Уолш опустился на табурет. «Бурбон. Неразбавленный». Мейсон подозвал бармена и сделал заказ. Когда тот принес бурбон, он начал разговор. Мужчина только повторил соболезнования, сказанное после совещания спецгруппы. «Я искренне вам сочувствую. Такая потеря». Уолш кивнул. «Да, потеря ужасная». Он осушил стакан. Я знал про отличительную черту Эшера. Уолш повернулся к Мейсону. Если он принимал решение что-то сделать, его ничто не могло остановить. К несчастью, именно такой подход мог привести к смерти моего сына. Мейсон, понимающе кивнул. «У меня точно такая же дочь. Изменить ее решение невозможно после того, как она его приняла», — Мейсон показал напустевший стакан. «Вам повторить?» Уолш накрыл стакан рукой. «Не буду тратить ваше время, агент Кросс. Я хочу, чтобы расследование убийства моего сына было закончено как можно быстрее». Мейсон смотрел в стакан какое-то время и подумывал, не выплеснут ли содержимое в физиономе Уолшу, но решил немного повременить. Где он уже это слышал? Такие слова еще раз указывали, какие все стали нервные. «Уверяю вас». Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы побыстрее его закрыть. Я видел отчет о патологоанатомическом исследовании. Я не хочу, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Моя жена уже и так в отчаянии. Вдруг ей станет еще тяжелее из-за информации о кокаине. Странно. Мейсон ожидал от Уолша уверений, что его сын никогда не использовал наркотики. Может, он переоценил горе Уолша? или, вероятно, его желание защитить репутацию семьи, перевешивало горе. Возможно, отчет станет одним из доказательств, если будет суд. Я никак не могу контролировать, что окружной прокурор делает с уликами, хотя судебного процесса я не жду. И госпожа мэр, и начальник управления полиции заверили меня, что вы разберетесь с ситуацией, — сообщил Уолш. Мне требуется и ваше личное заверение. Почему Мейсон не удивился? Конечно, сильные миры сего выступили с заверениями. Сделаю все, что смогу, сказал Мейсон. Спасибо за бурбон. Уолш соскользнул с табурета и ушел. Мейсон всегда гордился тем, что держит руку на пульсе происходящего на его участке. Теперь он начал подозревать какие-то странности. Здесь что-то гораздо серьезнее, чем он ожидал.